Глава 22 В жизни он еще так не пугался. Губы у него дрожали, бокалы так и плясали в руках. Коктейль выплескивался на пол. Все комнаты в доме были открыты настежь. Гости могли бродить где угодно. В холле второго этажа стояли витрины с драгоценными статуэтками до Колумбовых времен, и беглец сделал вид, будто разглядывает их, чтобы не привлекать внимания гостей, которые шли мимо него к лестнице. Как только он убедился, что все спустились вниз, он зашел в пустую спальню, поставил бокалы и, завернув брюки, достал пистолет и нож, приклеенные пластырем к ногам. Вместе с пластырем выдрались и волосы, но боли он не почувствовал. Только бы не дрожали так руки. Раньше они у него никогда не дрожали, даже в самые опасные минуты а таких было немало за все время, что он проработал в полиции. Но тут случай особый. Здесь он не полицейский, а тот человек, что внизу, полицейский. И кто знает, сколько их еще в доме. Он сунул пистолет и нож под атласную подушку на кушетке у окна. Теперь он остался безоружным и не мог понять, чувствует себя в большей безопасности или наоборот. Он прокрался вдоль холла к лестнице и поглядел вниз. Курчавый полицейский исчез. На лестнице никого не было. Он шагнул обратно в сторону спальни, но передумал и решил рискнуть. Он поспешно спустился вниз, остановил первого попавшегося официанта-мексиканца и сказал ему по-испански, «Попросите сеньора Сьеру. — Подняться наверх. Там что-то неладно. — Сеньора Сьеру? — переспросил официант. — Да, — сказал он. — Он работает у сеньора Луга. Разрешите его и попросите подняться наверх. Одна дама слишком много выпила. Официант кивнул и поспешил в сторону кухни, а беглец вернулся на второй этаж и стал ждать. К этому времени Лин, Брида и Нелсон отстояли примерно половину очереди на полутемной террасе. Мексиканский оркестр играл голубку. — Надеюсь, нам что-нибудь останется, — сказал Нелсон. — Можете не волноваться, — успокоила его Брида. — Кто бы там ни был этот Джон Луга, скрягой его уж никак не назовешь. Лин заметил Бино-Сьеру. Тот разговаривал с одним из барменов служебного буфета рядом с кухней. К нему подбежал официант-мексиканец и что-то сказал. Вслед за Сьерой официант пересек террасу и вошел в дом. — Это подручная луга, — сказал Лин Бриди. — Вон тот, с белой прядью в волосах? — Ага. — Какой красавец, — сказала она и волосы замечательные ну да согласился лин если кому по вкусу слащавые наемные танцоры с прической как хвосту скунса. — что до меня то мне по вкусу стройные мужчины без усов сказала брида бросив взгляд на талию лина хотела бы я знать остались у них еще отбивные у него упало сердце Он не рассчитывал, что Сьера явится вместе с официантом. Ну почему все идет не так, как надо? Беглец быстро взял в руки оба бокала с коктейлем. Он не мог решить, как ему разговаривать, по-английски или по-испански. Сьера вроде кокосового ореха, снаружи смуглый, а внутри белый. С таким фруктом, пожалуй, надо говорить по-английски. Противно слышать этот их... Американо-испанский. — Сэр, я прошу прощения, — сказал он. — Дама уже ушла. — А ты что тут делаешь? — набросился на него Бино Сьера. Я же сказал Генри, чтобы наверху спиртного никому не подавали. Официант, который его привел, явно не захотел присутствовать при скандале и быстро улизнул. После этого все само собой пошло как надо. Теперь беглец знал, что его план, несмотря ни на что, должен сработать. Вглядевшись в красивое холеное высокомерное лицо, беглец сказал, «Прошу прощения, сэр, но дама просила меня принести ей коктейль. Она была вот здесь. Он показал на туалетную комнату. Может, она еще там?» Бинус Яра повернулся и направился к туалетной комнате. Беглец тут же запер дверь спальни. Когда бинус Яра вышел из туалетной, беглец стоял, наклонившись над кушеткой у окна. На фоне одного из самых живописных пейзажей во всей Калифорнии, залитой огнями ночной панорамы Палм Спрингса и силуэтов гор вокруг. Какого дьявола ты там делаешь? – крикнул Бинос Яра и сразу все понял. В левой руке беглеца была наведенная на него беретта, а правую он держал сзади, и ее не было видно. Беглец сказал по-английски: «Если вы закричите или побежите, я вас пристрелю. Подойдите сюда, Бинос Яра». Машинально поднял руки. — Какого дьявола? — Какого дьявола, я спрашиваю? — Говорите тише, — сказал беглец. — И сядьте вот сюда. Просто сядьте и смотрите в окно. Он отступил на шаг, чтобы пропустить Сьеру, и только сейчас обратил внимание на его угольно-черную рубашку с погончиками, совсем как мексиканская куртка, только из тонкого шелка, брюки на Сьере, были безупречного покроя, с острый как нож, складкой, наверное, полотняной, а вот на ногах безобразные белые туфли из Палм-Спрингса, точно такие же, какие беглец купил себе. — Так это ты тот тип? — спросил Бинус Яра, нервно теребя пучок волос с белой прядью. — Не трогайте волосы, — сказал беглец. — Ничего не трогайте. Держите руки шире и смотрите в окно. — Это ты устроил погром в похоронном бюро? — спросил Бино Сьера. — А в чем дело? Зачем тебе понадобилось надгробие матери Джона Луга? — Послушай, в чем дело? — 13 сентября прошлого года вы вели переговоры о доставке десяти кило кокаина в Лос-Анджелес, — сказал беглец. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — крикнул Биносьера. «Все три ваших курьера были убиты мексиканской полицией, и эта партия к вам не попала. Один из них указал на вас. Послушай, ты спятил. Ты хочешь сказать, что кто-то назвал мое имя?» Беглец подумал, что стоит слишком близко к затылку Биносьеры и шагнул назад. «Вот так лучше». Нет, он не знал вашего имени. Вам позвонили и сказали, что возникло неожиданное осложнение. В дело вмешался мексиканский полицейский. Вы сказали им, что нужно сделать с этим полицейским. Смерть от удушения — жестокая смерть. — Погоди минуту! — воскликнул Бинос Яра. Беглец видел, что на рубашке у него проступили пятна пота. «Наверное, изнутри этот замечательный шелк сейчас совсем скользкий», — подумал он. «Если этих парней прикончила полиция, то кто же рассказал обо мне?» Один из них умер позже, во время допроса. Он не врал, он не мог врать. «Кто ты?» — спросил Бинуссьера. «Полицейский? Или из агентства по наркотикам?» — Что я должен сказать? Я скажу все, что нужно, я скажу все, что угодно. Арестуй меня! — Я не из агентства по наркотикам, — сказал беглец. — Я гражданин Мексики. — Так что ты от меня хочешь? — Хавиер Россос был хороший полицейский и хороший человек, — сказал беглец. Погоди минуту, черт я возьми! крикнул Бинос и беглец увидел, что по волосам у него на шее стекает пот. Ты хочешь сказать, что кто-то заявил, будто Биносьера договаривался о поставках наркотиков и велел убить какого-то мексиканского полицейского? Человек, который говорил с вами по телефону, передал нам, что вы сказали ему в тот день, 13 сентября, вы сказали. Я только что заказал надгробие с орхидеями для одной старухи, и могу заказать еще одно для вашего полицейского, какие цветы он любит». «Понимаете, для вас это была просто шутка. Вы про нее и думать забыли. Или, может быть, вы нанюхались кокаина, когда это говорили? От кокаина человек многое забывает». «Тут какая-то ошибка!» — дрожащим голосом произнес Биносьеро. «Это все, что мы знали», — сказал беглец. «Надгробие с орхидеями. Но мы в Мексике на многое и не рассчитываем. Мы привыкли работать с тем, что есть. Наверное, это был мой босс». Казалось, бинусьера готов заплакать. «Наверное, это Джон Луга с ним говорил». Он зарабатывал деньги не только на торговых автоматах. Он не назвал бы свою мать одной старухой. Кроме того, из документов в мастерской, где делают памятники, ясно, что надгробие заказало похоронное бюро братьев Либерман, но оплату гарантировал мистер Сьерра, личный секретарь мистера Луга. В наряде написано «Мистер С. просил» чтобы были две орхидеи по одной с каждой стороны надписи. — Послушай, ты что-то путаешь. Давай сядем и поговорим. — Не видите ли, сэр, если бы в наряде был указан ваш адрес, я вообще не пошел бы в это похоронное бюро. А если бы не история в похоронном бюро, я так не спешил бы сюда, потому что не боялся бы того курчавого полицейского. Какого курчавого полицейского? Послушай, ты совсем спятил. Тебе надо денег? Я дам тебе больше денег, чем ты видел за всю свою жизнь. Я не хочу мучить вас, мистер Сьера, сказал Беглец. Но я должен был окончательно убедиться, что это вы. Теперь я в этом убедился. Он поднес Беретту к левому виску бину Тот чуть повернул голову и взглянул на направленный на него ствол. В это мгновение беглец выбросил вперед правую руку и полоснул его ножом по горлу. Два скользящих движения, как пилой, справа налево и слева направо. Нож засел было в хряще, но беглец, потянув изо всех сил, вырвал его, Беглец запихнул окровавленный нож и пистолет за пояс и кинулся к двери. Отпирая ее, он слышал позади себя странный звук, словно треск радиопомех, идущий откуда-то из-под воды. Он повернулся и увидел, что бинос Яра направляется к нему, а на лице у него зияют два широко разинутых рта один над другим. Беглец в панике выскочил в холл, но споткнулся и упал. Бинос Яро шатаясь прошел мимо, сделал несколько шагов по лестнице, потом ноги под ним подкосились и он скатился вниз. Стену и ковер залила кровь, как будто здесь только что резали свинью. Неожиданно Бинос Яро поднялся и опять побежал. Он бежал, раздвигая руками воздух, как пловец в воду. Ему казалось, будто он набирает полную грудь воздуха и кричит во весь голос. Но это ему только казалось. Он выбежал из дома и свалился в бассейн. Над черными плитками дна в подсвеченной воде черными струями заклубилась кровь. Сделав последние невероятные усилия, Бино Сьера. Выбросился на ступеньки, которые вели из бассейна, перевернулся на спину и остался лежать наполовину погруженный в воду. Раздались вопли. Брида наложила себе полную тарелку и только успела сказать Нелсону «Черт с ними, с калориями!» Как послышались вопли, и началась суматоха. На камне террасы летели тарелки, со звоном билось стекло, охваченная паникой толпа опрокинула один из буфетов, несколько гостей бросились к телу, но тут же, одумавшись, кинулись прочь, расталкивая остальных. Крики боли сливались с паническими воплями. Нелсон с трудом протолкался вперед, Брида за ним. Они остановились у бассейна рядом с телом Бино-Сьера. Из его горла еще текла кровь, а глаза были устремлены вверх, на красивейшее в мире небо. Там мерцали звезды. Беглец миновал парадные двери и столкнулся с гостями, которые спешили в дом. Его едва не сбили с ног. Охранники и прислуга, дежурившие на стоянке, бежали через дом на террасу, откуда неслись крики. Наконец беглец выбрался в сад и побежал через газон к банановым деревьям у стены. Он нырнул за них, нащупал сумку и запихнул в нее окровавленный нож, слегка порезав руку. Потом он побежал в сторону улиц, и тут он увидел курчавого полицейского. Как только начались крики, Лин. Отшвырнул бокал и побежал, но не туда, где кричали, а вокруг кухни, через газон и прямо к воротам, единственному выходу из сада. В тени банановых деревьев он остановился, наблюдая, не побежит ли кто-нибудь в эту сторону. Потом он сообразил, что стоит слишком близко от ярко освещенной входной двери, и начал отступать назад в темноту, держа правую руку под рубашкой на рукоятке кольта. Он шаг за шагом пятился к деревьям и не заметил, как рядом с ним промелькнула тень. Он сделал еще шаг назад и услышал, как чей-то голос произнес «нет». Больше голос ничего не сказал. Лин почувствовал, как к его шее прижался стальной ствол. Руку, которую он держал под рубашкой, плотно охватила чужая рука, но этого Лин почти не заметил. Он ощущал только металл, прижатый к шее. Он разжал правую руку и почувствовал, что его кольт вынули из кобуры. Блеснув в свете фонарей, Пистолет упал на кучу банановых листьев. Беглец опустил свой пистолет немного ниже, и теперь ствол упирался Лину между лопаток. Другой рукой беглец держал его за воротник гавайки. По-прежнему, не говоря ни слова, беглец подтолкнул Лина вперед. Лин ждал взрыва, который разнесет ему голову вдребезги, зная, что звука выстрела уже не услышит. В доме все громче раздавались крики и истерические вопли, здание как будто дышало и раздувалось, готовое лопнуть, словно брюхо дохлой лошади, и извергнуть через парадные двери вопящую, охваченную паникой толпу, и тогда выстрела не услышит никто. Лин ждал целую вечность, наверное, не меньше десяти секунд. Потом он медленно повернул голову, чтобы посмотреть смерти в лицо, и увидел, что рядом никого нет. Какая-то пожилая пара, которой надоело шумное веселье, только подошла к своему Линкольну, когда послышались вопли. Сначала супруги бросились в сад вместе со всеми, но потом передумали, сообразив, что происходит что-то неладное. Они уже садились в машину, и тут появился беглец. Он отшвырнул с дороги девушку, отгонявшую автомобиль, сбил с ног какого-то мужчину и, пожилая пара, больше опасаясь за свои кости, чем за Линкольн, бросилась в сторону. Лин, подобрав с земли пистолет, выбежал на улицу. Но он успел только проводить глазами хвостовые огни автомобиля. Охранник, сидевший в будке, не обратил никакого внимания на Линкольн, который пронесся мимо него. Но даже зная он, что случилось, он все равно не осмелился бы высунуть нос из своего убежища. Беглец в отчаянии стукнул кулаком по рулю. Впереди на шоссе был затор. В этот субботний вечер, из-за соревнований на кубок Боба Хоупа и необычно жаркой погоды, машин было невероятно много. Он все ждал, когда позади появятся фары преследователей. Конечно, нужно было бы пристрелить курчавого полицейского, тогда бы он беспрепятственно скрылся, но он не мог заставить себя выстрелить в полицейского. Дождавшись просвета в потоке машин, он изо всех сил нажал на газ и пересек шоссе на большей скорости, чем следовало. Что если его задержат за нарушение правил? И после всего, что было, его бьюик стоял там, где он его оставил. Он подъехал, вылез из Линкольна, снял черный жилет и протер им руль, и все остальные части машины, к которым мог прикоснуться, Только после этого он сообразил, что его отпечатков пальцев не может быть в полицейской картотеке этой страны. Зачем он это сделал? Чисто машинально. Профессиональное мышление, подумал он. Что бы он ни совершил, он все равно оставался полицейским. Лео Гришмин... Первым из гостей понял, как следует действовать в этой кошмарной ситуации. Он разыскал своего потрясенного клиента и отвел его в кабинет рядом с главной спальней на нижнем этаже. Потом попытался отыскать Иллина, но не смог, и вместо него привел в кабинет Нелсона с Бридой. «Ну вот теперь мы все знаем», — сказал он. Бино промышлял наркотиками. «Это дело такое». Стоит им заняться, и потом уже не отстанешь. Я говорил тебе, Джон, не надо было брать его на работу. Я ему доверял. Он был мне как племянник. Несмотря на массивное телосложение, голос у Луга оказался тонкий и дрожащий, как флейта. Не надо было доверять. Он был связан с продавцами наркотиков. Адвокат ткнул пальцем в сторону Нелсона и бриды и продолжал. — Это те люди, о которых я тебе говорил. Очевидно, кто-то из сообщников Бино что-то знал о похоронах твоей матери. Зацепившись за эту ниточку, они его и разыскали. — Ничего не поделаешь, Джон. Бино наколол кого-то из торговцев, и сегодня они с ним рассчитались. — Точка. — Что мы должны говорить полиции? — спросил Джон Луга. — А что ты можешь сказать? — Ничего, я ничего не знаю, — воскликнул Джон Луга. — Кроме того, что Бино промышлял наркотиками, я ими не занимаюсь и никогда не занимался. Вот чем кончаются все эти темные делишки. Рано или поздно вляпаешься вот в такое дерьмо. Дверь открылась, и вошел Лин Катер. Он выглядел как-то странно. Ньялсон никак не мог понять, в чем дело. Молча с мрачным выражением лица он стоял и слушал, как Лео Гришман говорил Джону Луга. Это полицейский, который чуть не взял того типа в похоронном бюро. Потом он повернулся к Линну. Вы знаете, кто был этот тип и где его теперь искать? Нет, серьезно сказал Лин. Должно быть какой-то торговец с наркотиками который явился свести счеты тогда зачем вам совать нос в это дело и мутить воду спросил лео гришман я думаю нет никакой нужды упоминать об этой истории с похоронным бюро и о вашем в ней участии почему бы нам вообще не оставить в стороне похороны миссис луга зачем об этом вспоминать как говорится Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Лин повернулся к Бриди и Нельсону. Поехали в пекло. Я ведь так и не допил своего виски. Если я что-нибудь могу для вас сделать, — начал Джон Луга, но их уже не было в комнате. Выйдя из ворот, они оказались в густой толпе гостей, которые не смогли сесть в переполненные автобусы, и спускались пешком по крутой дороге. Несколько полицейских машин из Палм-Спрингса безуспешно пытались пробиться вверх сквозь сплошной поток пешеходов. Нелсон сказал Бриди, «Как вы думаете, мне пойдет коричневая форма, в которой ходит полиция в Палм-Спрингсе?» Алин сказал, Не могу понять, почему. Почему он меня не пристрелил или не перерезал мне горло? Свернув на десятое шоссе, беглец позволил себе разогнаться до 90 километров в час. Минут через двадцать он снова выехал на сто е но уже в другой части долины. Он направлялся на юго-восток мимо озера Солтонси. Мимо той тамарисковой рощицы, где ночевал в краденном автомобиле. Казалось, с тех пор прошел целый месяц. Он вспомнил несчастных мексиканцев, которые потом уехали на этом краденном автомобиле. Бедные ребят. Он нашел подходящее место и спрятал пистолет, нож и сумку. Это не первое кровавое дело, следы которого надежно скрыла пустыня, подумал он. Только теперь когда он снова оказался на шоссе, его, наконец, перестала трясти нервная дрожь. Он больше не хотел об этом думать, пока не доберется до дома. Потом можно будет поговорить обо всем с женой, с товарищами, со священником. А пока он заставил себя думать только о том, что лежит в багажнике его автомобиля, там, где пять минут назад была окровавленная сумка. В багажнике, Припасена для его малыша игрушечная тележка, как у черепашек-ниндзя, с колесиками, похожими на пончики. Малышу ужасно хотелось такую тележку. Его все еще называли малышом, хотя ему уже исполнилось пять. А для дочки в багажнике лежит маленький компьютер. Он стоит 400 долларов, но все эти грязные деньги нужно было потратить на чистые дела. Для старшего сына в багажнике лежат наручные часы, японские, в водонепроницаемом корпусе из нержавеющей стали. А самое главное, там лежит зеленый кожаный костюм, который он увидел в магазине, где покупал себе форму официанта, двубортный жакет с золотыми пуговицами и очень узкая юбка. Он померил ее на продавщицу, такую же маленькую и стройную, как и его жена. А зеленый цвет ее самый любимый. Костюм стоил 500 долларов, но это не важно. Больше ей такого подарка не достанется за всю ее жизнь. Товарищам он сможет вернуть не так уж много из тех денег, которые они отобрали у торговцев наркотиками и получили от страховых компаний. Но это ничего, он был убежден. Родные Хавьера Рососа скажут, что все правильно. Когда они, наконец, добрались до автостоянки в смог, три Лин сказал, — Моим коленкам срочно требуется выпить. — Я не хочу, — сказала Брида, направляясь к своей машине. Нелсон решил, что ему лучше отойти. Пусть поговорят. Поставив кассету с блюзом в стиле кантри, он стоял около джипа, и время от времени поглядывал в их сторону, пытаясь рассмотреть, слились уже оба силуэта в один или еще нет. Я думал, мы могли бы, ну, отпраздновать, что ли. Ведь мы теперь уже больше не напарники, — сказал Лин Бриди, стоявший у машины с ключами в руке. — Мне было неплохо с тобой работать, — сказала она, — если не считать кое-каких моментов. «Неужели ты никогда не забудешь ту ночь?» «Уже забыла. А у нас с тобой что-то получается, правда? Я хочу сказать, мы ведь все-таки раскрутили твое дело и чуть не поймали того лысого. Я ведь неплохой детектив, а?» «Неплохой», — согласилась она. «Я вот о чем думаю. Когда мне оформят пенсию, я, наверное, смогу время от времени помогать тебе...» если у тебя будет зоопарк, Не думаю, Лин. Ты же говорила, что тебе нужен помощник. Нужен. Значит, дело только во мне? Неужели со мной так уж трудно работать? Да нет, ты человек веселый и не глупый. Иногда с тобой даже хорошо. Тогда почему у меня такое чувство, будто мы с тобой расстаемся совсем? Давай посидим, выпьем, все обсудим не хочу я выпивать. Ну, хотя бы Кока-Колы. Возьми Кока-Колы и выпей вместо меня. И себе тоже возьми Кока-Колы. Это, конечно, не мое дело, только я не понимаю, почему такой человек, как ты, обязательно должен кончить свои дни в пекле? Как ты или как Джек Грейвс? Брида отперла дверцу машины, но еще не успела сесть, как Лин сказал Значит, вот так и на этом у нас с тобой все кончается. Мы больше не будем работать вместе. Брида покачала головой, распахнула было дверцу, чтобы сесть в машину, но неожиданно для самой себя повернулась к нему. Я давно хотел сказать: Задницу у тебя ничего. Она попыталась ухмыльнуться, нырнула в машину, завела мотор и скрылась в ночи. Нелсон долго сидел в своем джипе и смотрел на неподвижный силуэт Лина. Под бархатным небом пустыни Лин выглядел очень одиноким. Минут за двадцать до Калехико беглец взглянул на часы и подумал, что жена и старший сын должно быть еще не спят. Все-таки суббота, по телевизору наверняка передают что-нибудь интересное. Его охватило сильнейшее волнение. Он крепился до самой границы, пока пограничник не махнул ему рукой, чтобы проезжал. Но когда он оказался в Мехиколе и свернул на улицу, где стоял его дом, у него что-то подступило к горлу, и он заплакал. Он остановил машину на обочине и долго не мог прийти в себя. Немного успокоиться ему удалось только после того, как он представил себе, что скажет завтра малыш, когда увидит игрушечную тележку.